Раздел шестой. Программирование будущего. Не нужно бояться завтрашнего дня. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Не бойся будущего, не тревожься и не беспокойся о том, что будет завтра. Тебя страшит неизвестность, но если ты доверяешь своему божественному Я, Духу, который желает тебе только лучшего, На твоем пути в будущее ты встретишь только лучшее. Твои страхи продиктованы только привычкой опасаться, тревожиться, ожидать худшего. Твое сознание могущественно. Оно создает для тебя то, чего ты сам ожидаешь. Это вопрос доверия. Ожидай лучшего, верь, что тебя ждет лучшее. Направляй энергию любви впереди себя. Доверяй Богу, который проведет тебя по пути любви, и ты будешь точно знать, впереди нет страхов, впереди свет и любовь. Упражнение. Путь в будущее. От хорошего к лучшему. Направьте внимание внутрь себя, сосредоточьтесь на контакте с вашим божественным «Я». Если хотите, закройте глаза.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 «Не существует ничего настолько плохого, чтобы вы его не знали. Нет таких ужасов и страданий, через которые вы бы не прошли. Вы уже пережили все, что можно и нельзя. И вы выжили, вы поднялись, вы возродились, как феникс из пепла и пробились к свету. И чего же вам бояться после этого? И чем вас еще можно напугать?» И что на свете есть такого, чтобы вы не преодолели? Такого просто не существует. Вы боитесь, как бы ни было хуже. Хуже не будет, дорогие. Все самое худшее уже позади. Потому что вы уже достигли самого дна, а затем оттолкнулись от него, и теперь поднимаетесь наверх. Потому что впереди только свет и любовь, только новый мир который вы общими усилиями создаете сейчас на планете Земля. Крайон. Упражнение. Счастливый ветер перемен. Перемены – это всегда неизвестность, а неизвестность может вызывать страх. Поэтому люди обычно страшатся перемен. Но вы можете сделать так, что впереди у вас будут только благоприятные перемены. Представьте, что вы оказались в некой нулевой точке. Это точка отсчета вашей новой жизни, которая начинается прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет и что у вас позади. Сейчас для всего человечества начинается новый отсчет. Прошлое обнуляется. Оно больше не влияет на вас. Вы можете начать все с чистого листа. Представьте, что в руках у вас карта пути. Это план вашей новой жизни. Вы смотрите на этот план и видите, что там намечен самый благоприятный для вас маршрут. Там намечены самые желанные ваши цели и самые короткие и приятные пути к ним. Там намечены и некие сюрпризы. Вы еще не знаете, что это будет» но знаете, что вас ожидает нечто столь прекрасное, что вы пока не можете даже предвидеть. Представьте, что берете Бога за руку и говорите. «Идем, я готов. Я знаю, что впереди у меня самые прекрасные перемены. Я знаю, что меня ждет только хорошее. Теперь я пойду только наилучшими путями». Представьте, что вы за руку с Богом начинаете путь прямо сейчас. Вы чувствуете себя уверенно, вы доверяете Богу самому себе и своему пути. Напоминайте себе почаще, что вы выбираете только счастливый ветер перемен и только самые благоприятные пути, и вы увидите, как ваша повседневная жизнь меняется к лучшему. Аффирмации. Я обладаю силой, чтобы управлять моим прошлым, настоящим и будущим. Я пришел на землю, чтобы радоваться каждому мгновению. Я живу в потоке жизни и проживаю сполна каждый миг. Я наполняю энергиями любви свое настоящее, прошлое и будущее. Из настоящего момента Я прокладываю дорогу в свое прекрасное будущее, создавая его энергиями любви и света. Я открыт новым возможностям и благоприятным переменам в моей жизни. Я иду в будущее по пути любви. Упражнение. Путеводная нить любви. Закройте глаза, дышите как можно медленнее, прислушиваясь к дыханию. Представьте, что все ваши мысли проплывают мимо, освобождая ваш ум. Направьте внимание на область сердца. Прислушайтесь к нему с любовью. Признайтесь в любви своему сердцу. Скажите себе, у меня прекрасное любящее сердце, и я слушаю его. У меня есть величественный Божественный Дух, и я пребываю в его светлых и чистых энергиях, энергиях любви. Представьте, как светом наполняется все ваше тело и все пространство вокруг вас, все пространство вашей жизни. Осознайте, что любовь в вашем сердце и свет вашего духа — это то, что принадлежит вам. Это энергия, это сила ваша по праву. Это ваша путеводная нить, с помощью которой вы по полному праву можете менять свою реальность. Вам дана сила, чтобы управлять своей жизнью, стирая прошлое, которое не служит вашему благу, создавая новое будущее. Вы все больше наполняетесь светом, энергией любви, наполняется ваше тело, ваша жизнь, все то, что происходит вокруг. Для того, чтобы создать свет в своей жизни, вам нужно только осознать, что свет и любовь есть внутри вас, И это ваше. Осознанность включает свет, осознанность позволяет этому свету начать работать. Не забывайте о том, кто вы есть. Не забывайте открывать и поддерживать в себе свет любви постоянно.